Глава двадцать восьмая. «Нет, моя жена жива, помолвки не будет. И прекрати визжать, — говорит Иша, она спит», — отчеканил голос Диона. Дион медленно отстранился. «Леонора», — сказал он тихо, — «Мирабель жива». Она рассмеялась, коротко, раздражённо. «Ну, конечно, жива. В смысле, в наших сердцах. Как трогательно. Но, милый, хватит драмы. Пора двигаться дальше». И тут же выдох. «Любовь моя, ты что, пьян? Твою жену вчера похоронили, ты что, не помнишь? Она умерла, а завтра у нас помолвка». «Моя жена жива», — чётко произнёс Дион. «Помолвки не будет. Если хочешь, я письменно могу оповестить твоих родственников. Все подарки можешь оставить себе». «Кто-нибудь», — резкий голос Леоноры разрезал тишину, «объясните мне, что здесь происходит». И тут послышался голос Джордана. Со всей своей деликатностью он произнёс. «Мисс, произошла ошибка. То, что мы приняли за смерть, на самом деле оказалось пробуждением магии. Так что мадам жива, здорова и...» «Вздор!» — закричала Леонора. «Вы что, меня разыгрываете? Или все с ума сошли? Доктора сказали, она мертвее мёртвого». Она даже засмеялась в голос, словно моя жизнь какая-то шутка. Её смех — лёгкий, насмешливый, уверенный, что мир принадлежит ей. «Она жива!» — в голосе Диона послышался нажим. Он не просто отстранился от Леоноры. Он шагнул назад, так, будто её прикосновение жгло кожу. Воздух вокруг него стал плотным, почти электрическим. Запах миндаля и фиалки сменился на запах грозы и раскалённого камня. «Часть меня хотела спрятаться» та самая, что плакала в гробу, но другая, та, что соединила нить Джордана, шептала, «Выходи, пусть она тебя увидит, живой, здоровой, пусть увидит твой знак, пусть вспомнит каждое своё слово, произнесённое над твоей кроватью, словно ты этого не слышишь, или слышишь, но ничего не можешь сделать». И я решила показаться. Честно, не удержалась, чтобы не увидеть её миленькое личико в ужасе. Леонора замерла. Она пыталась понять, куда все смотрят, и медленно повернулась и увидела меня. Её лицо сначала исказилось от недоверия, потом от ужаса. Глаза расширились, рука потянулась к горлу, будто пытаясь удержать внутри крик, который уже рвался наружу. «Это... это не ты!» — прошептала она. «Ты мертва! Я видела твой гроб!»